но сорпидон вторым на потрокло напав, промахнулся пикой блестящей. Конёхи леса педасу попало пика в плечо. закричал он пронзительно дух испуская, в пыль повалился со стоном, и дух отлетел от педас. оба другие коня раскочились, ярмо затрещало, Спутались вожжи, когда пристежная свалилась на землю. Автомедон, копьеборец нашел из беды этой выход. Вырвав острый свой меч из ножен при бедре мускулистом, кинулся он и отсек пристежную немало-немедля. Оба другие коня поравнялись и стали под вожжи. В жизнегубительной схватке сошлись противники снова. Пикой, блестящей своей, опять серпедон промахнулся. Близко над левым плечом потрокла, она пролетела, но не попала в него. Тогда и Патрокла размахнулся пикой. Ее не напрасно метнул он. Попал он в то место, где грудо-брюшной преградой охвачено плотное сердце. Тот повалился, как валится дуб или серебряный тополь или сосна. Если плотник своим топором, отточенным дерево, срубит в горах, корабельные балки готове. Так Сорпидон пред конями своими лежал, растянувшись, В пыль, обогренной кровью, со стоном впиваясь руками, так же, как сваченный львом острозубым, Ворвавшимся в стадо, медленно ноги в коров, Отважный бык краснобурый, с яростным ревом под пастью ужасную льва погибает. Так же и вождь щитоносных ликейцев, сраженный под роклом, яростью полный на помощь товарища звал дорогого. Милый Главк, между мужами боец, ты особенно должен быть копьеборцем сегодня и воином самым отважным. Если ты храбр, тогда будет война тебе нынче желанной. Прежде всего обойди предводителей храбрых ликийцев, пусть они тотчас же бросятся в бой выручать Сорпидона. Выйди и сам за меня губительной медью сражаться. Я для тебя навсегда по с рамом останусь, даже на самые дни отдаленные, если ахейцы снимут доспехи с меня в корабельном погибшем стане. Крепко и сам ты держись, и народ возбуждай на сраженье. Так говорил сэр Пидон. И смертный конец ему Быстро ноздри покрыл их глаза. На грудь, наступившей ногою, Вытащил пику Патрокова С грудобрюшной преградой вместе. Душу и жало копья Одновременно вырвали из тела, Там же тотчас мермидонцы Коней изловили храпящих бегство готовых пуститься, покинув свою колесницу. Главка при голосе друга ужасное горе объяла. Сердце кипело в груди, что на помощь прийти он не может. Стиснул руку ладонью. Большой его мучило болью рана, Какую нанес при его нападении на стену. Тевкр телемоний стрелою, Беду от друзей отражая. В жаркой молитве возвал К дальнострельному он Аполлону. «Слух преклони, о владыка! В краюль плодоносном ликийском В тройль находишься ты, Отовсюду ты можешь услышать Мужа, объятого скорбью, Какая меня удручает. Рана моя тяжела, Вокруг нее острые боли, Руку пронзает мою». Все время не может подсохнуть кровь, что из раны струится. Плечо у меня немело. Крепко держать не могу я копья. Не могу на врага я выйти. В бою между тем погиб выдающийся воин Зевса, сын Сорпидон. Не помог и сыну. Ты же, владыка, молю, исцели эту тяжкую рану. Болю мою успокой, дай силы, чтобы мог возбудить я созванных мною ликийских товарищей, к битве упорной, так же, чтобы мог я и сам за тело погибшего биться. Так он молился. И Феба Полон ту молитву услышал. Боли тотчас прекратил, и на главковой ране тяжелой черный высушил кровь и дух его силой наполнил с радостью в сердце почувствовал главко ободренный, что скоро был в молитве своей он Богом Великим услышан. Прежде всего, обойдя предводителей рати Ликийской, за Сарпидона их всех побудил он идти на сражение. Так по широкодорожной земле разливалось звучание, Меди и кожи, и крепких щитов, приготовленных прочно, Яроразимых ударами пики мечей оточенных. Богоподобного тут Сорпедона навряд ли узнал бы самый догадливый муж.